това 13. -е. Чемодан или жизнь. Вопреки ожиданиям планцам Балария, пусть и с некоторыми оговорками, одобрили единогласно. Тем более, что людочки в нём места вообще не нашлось, а Ваня должен был наблюдать за всем происходящим со стороны. при необходимости корректируя действия ударной группы. Ради такого случая в компании доверия была взята на прокат девяткин неброского цвета, хотя и по фиктивным документам, но за настоящие деньги причем не малые. Цимбаларь сам подтянул все проблемные болты, сменил масло и залил полный бак бензина. Согласно условиям, выдвинутым в письме, чемодан с выкупом ожидался на вокзале не позже одиннадцати. Примерно в это же время могли появиться и те, кто на него претендовал. Тем не менее наблюдения за камерой хранения установили уже в десять. Ваня, покрутившись возле ячейки, убедился, в ее индикаторных окошках виднеются те же самые цифры, которые накануне написал для памяти Цимбаларь. А это означало, что после него никто ячейку не вскрывал. Камера хранения имела то преимущество, что все клиенты находились здесь как на ладони. Достаточно было только прогуляться вдоль рядов, которые объединилися в ячейки. Наверное, проектировщики намеренно позаботились о хорошем обзоре для дежурных. Это обстоятельство играло на руку команде Цымбаларя. Посыльные Клима появились в самом начале 12. -го. Излишней маскировкой они себя не утруждали и вид имели такой, словно бы собрались на очередную бандитскую разборку. От них буквально разило криминалом, как от шлюх разит пороком, а от чиновников Корыстолюбим. Хорошо еще, что за поясом у этих громил не торчали пистолеты. Пока один заговаривал зубы дежурной, двое других быстро открыли ячейку, сунули чемодан в большой брезентовый мешок и направились к выходу, изредка косясь по сторонам. Ваня, обратившийся к ним за милостыней, чуть не получил пенделя под зад. "Жмоты!" крикнул Ваня в догонку своим обидчикам. "Чтоб вам сегодня целый день фарта не было!" К чести бандитов надо заметить, что старший из них поспешно вернулся и со словами «держи за нас пацан пальцы» вручил Ване горсть мелочи. На при вокзальной площади осенненной статуей колмаковатого вождя, никак не предполагавшего, в какие исторические дебри заведет Россию спровоцированный им революционный процесс, все трое погрузились в вишневый Opel, водитель которого очень смахивал на одного из визитеров, минувший ночью посетивших барак в Обухове. Немного поплутав в окрестностях вокзала, Opel выскочил на Лесной проспект, и вскоре к нему присоединилась голубая Toyota, уже знакомая как Цимбаларю, так и Кондакову. Таким образом, чемодан, набитый стерами газетями, сопровождали аж 8 вооружённых человек, эскорт достойный какого-нибудь художественного шедевра, следующего из Эрмитажа в Лувр. Люди Чевекина пока ничем себя не проявили, но сыщики были уверены, что без них сегодня не обойдётся. Миллион, пусть и весьма сомнительный, не мог оставить равнодушным бывшего учёного-физика, а ныне крутого пахана Чевекина. Он умел рассчитывать всё наперёд: и риски, и крёвь, и вероятность промашки, и возможные дивиденды. Но не учёл того обстоятельства, что операцию с чемоданом затеял вовсе не бандит средней руки Клим, а опер особого отдела Цымбаляр. Впрочем, игра ещё даже не началась, и до определённого момента шансы на успех сохраняли все участники. Хотя, конечно, первый ход значил очень многое, и этот ход назревал. В зеркале заднего вида, куда Цимбаляр посматривал даже чаще, чем на дорогу, появился могучий Mitsubishi Pajero, никелированные дуги которого сверкали словно бивни боевого слона. Пока он никак не афишировал своих агрессивных намерений, однако упорно держался в хвосте маленького конвоя, уходившего всё дальше и дальше на север. Не это пропустить его. сказал Цымбаляр, перестраиваясь в правый ряд. Когда линкоры выходят на дистанцию прицельного огня, к аботажным шхунам лучше держаться в сторонке. А если Чевекинские бойцы положат всех Климовских, поинтересовался Кондаков, записывая номер обгонявшего их внедорожника. Или наоборот, те подарех разделывают на лётчиков. Значит, так легли карты, и мы остались без козырей. С наигранной безопасностью ответил Цымбаляр. Но я очень надеюсь на не разбериху, без которой не обходится ни одна бандитская стычка. Когда в африканском вельде дерутся два львиных прайда, не поделивших территорию, коварные гиены беспрепятственно крадут оставшихся без пересмотра львят. Да ты похоже так вжился в роль гиены, что скоро начнешь подвывать на ее манер, заметил Кондаков. Что же остаётся делать, если мы не располагаем ни силой слона, ни свирепостью носорога, ни мудростью змеи, ни многочисленностью сорочи? Приходится прибегать к тактике гиен, подленькой, вероломной, но по-своему эффективной. Как говорится, бытие определяет сознание, а быт её отнимает, добавил Кондаков. Opel и Toyota шли хотко, но соблюдая все правила дорожного движения. Сейчас был совсем не тот случай, чтобы лихачить. На площади Мужества в эти часы почти пустой, обе машины повернули на проспект Непокорённых. Тот же манёвр совершила Mitsubishi Pajero. Вглянув на карту города, Кондаков сказал: "Держит путь на крематорий. Это ж надо так причувствовать свою судьбу". Однако, миновав Пескарёвское кладбище, конвой повернул на Доименный проспект, и стало ясно, что чемодан собираются потрашить где-то за городом, в районе Девяткина или Мурина. В любом случае, развязка приближалась. Внезапно всех стремительно обогнал снежно-белый Volkswagen Транспортёр. Проскочив на красный свет, он резко затормозил, Машину едва не опрокинув, развернула поперек перекрестка. Начинается! Сбавляя ход, буркнул Цимбаларь. Оперная ария, люди гибнут за металл. Исполняется питерской братвой в сопровождении оркестра огнестрельных инструментов. Сегодня как по заказу сбывались все его самые мрачные прогнозы. Из микроавтобуса, еще совсем недавно казавшегося пустым, ударили автоматы. Приближающийся к перекрестку Opel, от которого во все стороны Брызнуло стеклянное крошево, зарыскал по дороге, словно потеряв управление. На помощь устремилась Toyota, но её начали поливать свинцом из налетающего сзади Mitsubishi Pajero. Opel между тем окончательно потерял ход, выехал на тротуар и упёрся дымящимся радиатором в осветительную мачту. Все четыре дверцы разом распахнулись, но наружу выскочили только два человека, по крайней мере, так казалось со стороны. Третий, незамеченный никем, Кроме Цимбаларя, волоча в зубах мешок с чемоданом, проворно отполз под защиту живой изгороди, отделявшей проспект от каких-то унылых пустерей. Покинувшие Opel Климовские бойцы оказались нилы камшиты. Сначала они забросали автобус ручными гранатами, а затем открыли интенсивную пистолетную стрельбу. И стечкиных садят, одобрительно произнес Цимбалар, не спускавший глаз с уползающего бандита. Слышу, кивнул Кондаков. Надёжная дудка. В иных ситуациях и автомат у ней уступит. Тем временем Мицубиси Паджера, выглядевший в этой свалке словно бульдог среди мопсов, протаранил свою землячку Тойоту, и люди, высыпавшие из-за беих машин, сошлись в рукопашной схватке. Попытка умыкнуть чемодан всё же не осталась незамеченной, и вокруг ползающего бандита поле затеяли настоящую свистопляску, срубая ветки кустов и высекая искры из тротуарных плит. Сначала пострадал запрятанный в мешок чемодан, получивший несколько пробоин, а затем и его носильщик, сразу припавший к тротуару и завелявший задом словно в любовном экстазе. Цымбалари же, успевший развернуть свою девятку, дал задний ход и остановился почти напротив раненого бандита. "Давай сюда!" распахнув дверцу, крикнул Кондаков, заранее перебравшийся на заднее сиденье. "Куда мешок тащишь, бросай, а то пропадёшь!" но бандит уже и сам понял, что жизнь дороже любых бумажек, даже зелененьких, даже снабженных семьей степенями защиты, и оставляя за собой прерывистый кровавый след, кинулся к машине. На одних руках кинулся, утюжив брюхом мостовую и подволакивая ноги. Однако надиво проворно, словно ящерица, потерявшая хвост, по багажнику девятки несколько раз, словно молотком долбанули, но она уже не слазь на полной скорости назад, подальше от этого страшного места. Где справа навивала скорбь крупнейшее в стране мемориальное кладбище, слева домился крематорий, пусть и не самый крупный, но тоже впечатляющий. А сзади продолжалась бешеная стрельба. При ближайшем рассмотрении новый пассажир оказался тем самым бандитом, который на вокзале одарил Ваню мелочью. Пока он ещё не успел опомниться, Кондаков провёл тщательный обыск, изъяв не только ствол, но и все режущие и колющие предметы, включая брелок для ключей, Выполненный в форме штопора. Потом наступил черед раны. К счастью, пуля прошла на вылет и зрядно разворотив фляжку, что, учитывая пол и возраст пострадавшего, особого значения не имело. Уцелело и довольно сомнительное сокровище, находящееся между ляжек. Вот только кровь хлестала без всякой меры, и Кондакову пришлось плотно перебинтовать рану прямо поверх штанины. Вместо антисептика пригодилась четвертинка водки, заначенная цимбаларем в аптечке. Можеки, кто вы такие? простонал раненый при каждом вираже, мотаясь на заднем сиденье, словно беспомощная кукла. Твои ангелы-хранители, ответил цимбаларь, по минутно посматривавший в зеркало заднего вида. Услыхали стрельбу на Пескарёвском проспекте и слетели с небес. Не слышу слов благодарности. Зачем слова? Я вас напою до отключки самым лучшим коньяком. Ангелы не пьют, тем более коньяк. Тебя звать-то как? По паспорту, Вадим, а друзья вавы кричат. Ты сейчас на Петроградскую сторону рули, а там я точный адресок укажу. Чей адресок? Как бы ни в значе поинтересовался Кондаков. Уж не Клим или? Откуда вы Клима знаете? Опешел бандит сразу утративший добрую Толико эйфории, вызванной счастливым спасением. Мы, браток, все знаем. Многозначительно произнес Кондаков. И что у тебя в чемодане было? И кого вы за этот чемодан вчера зарезали и почему на вас Чевякинские бойцы напали? Так это чаво работа, воскликнул Вава. Вот гнида базарная. Заплатит он за нашу кровушку, не уйдет от расплаты. Мы тоже так думаем, согласился Цимбаларь. Поэтому везем тебя на сытный рынок к Чевякину, по базаре ти на пару, крешей своих погибших помянете, а потом ты все свои предъявы ему и выложишь. Годится, мужики? Посидите, завопил Вава, осознав, наконец, что рискует попасть из огня да в полыме. Зачем вы меня тогда вообще спасали? Лучше бы я прямо на улице от пули подох. Если ты ставишь вопрос ребром, можно и на Петроградскую сторону повернуть, произнёс Цыбаляр примирительным тоном. Только сначала перетрём кое-какие вопросики. Надеюсь, напоминать о том, что ты сейчас целиком находишься в нашей власти, не требуется. Вава молчал и лишь скрипел зубами, то ли от боли, то ли от безысходности. Не хочет он с нами общаться, констатировал Кондаков. Пренебрегает. Езжай тогда на сытный рынок, там ему язык быстро развежет, а потом угостят хорошенько, то ли морским песочком, то ли болотной тиной. "Дружье, если я попал в такой крутой замес, вы хотя бы объясните сначала, что от меня требуется", скорбным голосом выдавил из себя Вава. А ты сам за собой никаких горешков не чуешь? Вкратце осведомился Кондаков, усвоивший такую манеру допроса еще на службе в КГБ. Может, и чую, да только у кого их сейчас нет. Мазурького, Буховине я резал. Это потапа и сурика работа. Только с них уже не спросишь. Там остались. Царство им небесное. Он указал большим пальцем себе за спину. Я вообще не сторонник Макрух и в этот раз тоже возражал. А тебе, значит, не послушали. Делоно посочувствовал Кондаков. Кем же ты при климе состоял? Бригадиром? Бери выше. В голосе Вавы послышалась гордость. Бойцов набирал, отвечал за контакт с другими группировками, помогал вести бухгалтерию. Правая рука, короче, подсказал Кондаков. Это, конечно, сильно сказано, но как минимум глаза и уши. Какие мы сегодня счастливые, обрадовался Цымбаляр. Нам бы сейчас и одного единственного глаза хватило, а тут ещё и уши в придачу. Осталось проверить, всё ли в порядке с памятью и хорошо ли подвешен язык. Сам понимаешь, что от этого многое зависит, а главное то, где ты будешь ночевать: в мягкой постельке под присмотром медсестры или на две сажени под землёй в компании трупных червей. Понимаю, удручённо вздохнул Вава. Ты сначала расскажи, как вы на Жильвакова вышли? Сразу насел на него кандаков. На кого? Не понял, Вава. Ну, на того молотчика, которого вчера зарезали. Так это вы про Марика спрашиваете? Понимающе закивал Вава. Мы на него никак не выходили. Он сам к нам в прошлом году прибился. Говорит, что сидел в Сибири за карманку, потом дескать затосковал и ушёл от хозяина. Присмотрелись мы к нему, мужик вроде правильный, музыку знает, выровской закон чтит, авторитетов слушается рогом, если надо шевелит. грусават, правда, но не он один такой. Со временем это проходит, если, конечно, живым останешься. Стали мы его на деле брать, как с родным обходились, ели, пили вместе. Случилось и одежды менялись. А потом одна блатная кошка, которая с Мариком что-то не поделила, стукнула на него. Дескать, проверьте на кулочку, которую на горбу носит и никому не показывает. Проверили точно. Король Чуханов Уточнил Кондаков во всяком деле, старавшийся дойти до сути. Она самая, подтвердил Вава. С петухом связались, тем более с объявленным. Это ведь по нашим понятиям хуже, чем спидом заразиться. Позор на весь блатный мир. Кто с петухом общался, тот навсегда себя запетнал. Все от него отвернутся, ни один честный вор руку не подаст. А в зоне окажешься, замордуют. Короче, сильно подвел нас Марик. Такие обиды не прощаются. Попинали моего хорошенько ногами, поскольку руки зазорно о петуха морать, и правилку собрали. Хотя приговор был заранее ясен: либо забить черенок лопаты в задницу, чтобы тот до горла достал, либо облить бензином и поджечь. Пусть спляшет напоследок. Когда марих понял, какой конец его ожидает, взмолился, волосы на себе рвет и говорит, что знает такую тайну, на которую золотиться можно. Дескать, его брат ученый. Важное открытие сделал. Нады был верный способ взрывать мосты, дворцы, банки и прочие хивиры, даже не приближаясь к ним. Например, сидя за бутылкой пива, можно запросто устроить фейерверк в Москве, Стамбуле или даже Нью-Йорке. Подожди, перебил его Кандаков. Он именно эти города упоминал. Про Нью-Йорк я, похоже, для красного словца вернул. В ваваном мгновении задумался. А про Москву и Стамбул базар был, это точно. Ладно, продолжай. Короче, уговаривает нас Марик. В доказательство приводит какие-то имена, географические названия, научные словечки. Вытащил толстенную книгу, тычет нам под нос, а там ни слова в простате, одни формулы да графики. Правда, на первой странице от руки написано: "Брату Марату от брата Алексея в честь наших грядущих житейских успехов". О, как! Кто нам не предвещавшим ничего хорошего, цимбальяр сказал. Эта книга в прошлом действительно принадлежала единокровному брату Живакова, крупному учёному-физику Шестопалову, которого вы, кстати, сказать, тоже убили. Замучили самым зверским образом, изрезали ножом всё лицо, а потом задушили на Волковском кладбище удавкой. Не занимаюсь я таким делом, понимаете? Похоже, пришла очередь рвать на голове волосы у Живаева. Для допросов с пристрастием у нас специальные бойцы имеются. На Волковское кладбище Потап и Сурик ходили, а черный? – поинтересовался Цимбаларь. – Какой черный? На лице у Вавы появилось непонимающее выражение, скорее всего, притворное, которого потом на улице Дебенко шлепнули. Понял, его от Джамалом звали. Он с Потапом и Суриком в одной бригаде состоял, только в ту ночь его на кладбище не было, а кто на Дебенко в окно сиго нул? Потап. Он из всех наших самым отчаянным считался, никакого страха не знал. Сурик стало быть в машине сидел. Ага, Вава охотно подтвердил очевидный факт. У него накануне живот разболелся, было даже подозрение на аппендицит. Теперь у него, наверное, уже ничего не болит, отмучился. Лицемерно опечалился Кондаков. Ты, Вадим, лучше про Жиловакова дальше рассказывай. Хотели мы этому Марику ещё пачек навесить, чтобы другим не поводно было, но Клим не позволил и на смертную казнь не подписался. К нашим советам прислушиваться не стал, велел посадить его в укромное местечко и какое-то время посидеть, а сам справки стал наводить, заинтересовался, видать, идеей. А тут один дурацкий прокол случился. В озерках, где Марик в подвале сидел, канализацию прорвало, всё дерьмом затопило. Начали сантехники по подвалам шастать, нарвались на наш скрон. Надо было с ними по-хорошему договориться, откупного дать, а наши бойцы вместо этого волыну погнали. Вот ихняя начальница и вызвала амоновцев. Ясно, перед заварухо началась. Марик под шумок смылся, реальным падл и оказался. Где его искать неизвестно. Мы махнули рукой. Пидры на этом свете все одно долго не живут. И полгода не прошло, начались таинственные взрывы, про которые нас предупреждал. Все газеты об этом трубят. Власти на ушах стоят, какого-то таинственного гладиатора ищут. Клим тоже в сторонке не остался, своё собственное следствие начал. Он о больших деньгах всегда мечтал, только раньше удобного случая не представлялось. Мелочёвкой приходилось перебиваться, а тут такой шанс светит. Только браться хитрованами оказались, на дно залегли и ученые, и карманник. Потом слух прошел, что менты всех ученых шерстят, которые к этому делу касательства могут иметь. Мы, конечно, рассторялись и сели ментам на хвост самых толковых бойцов на шкапу натредили. Клим их лично возглавлял. Вот они вышли на браться марика. Но у того по причине религиозного дурмана уже давно крыша поехала. Умер, а ничего толком не сказал. Посчитал наших пацанов за посланцев Ада. Короче, чистый облом. Хотя в конце концов мы и Марика вычислили, только совсем другим способом. Каким же, любопытно знать. Кушать-то всем хочется, а ничего другого, кроме как по ширме ходить, он не умел. Взяли ему под контроль все доходные маршруты. В 10-м трамвае он и нарисовался, словно утренняя звезда на ясном небе. Грубо работал, щипал налево и направо. Словно на лекарство любимой бабушки старался. Решили с ним больше не церемониться и в ту же ночь за душец взяли. Стрюхнул, конечно, Марик, отпираться не стал. К взрывам говорит, никакого конкретного отношения не имею, а только пользуюсь сведениями, полученными от брата, и под именем гладиатора загоняю фуфло властям. Опять о пощаде стал молить, как в прошлый раз. Жить-то всем хочется, даже пидерам. Сознался, что на утро рассчитывает получить чемодан с зеленью, откупиться хотел. И вы ему сразу поверили? Не из тех мы, кто всякой поганке на слово верит, но с другой стороны, перед лицом смерти врать не будешь. Пацаны его бумаги проверили, вроде бы всё сходится, и в газетке соответствующее сообщение имеется, на что Марик особенно упирал. Вот так это душевная беседы и закончилась. Принесли пацаны Климу весть, которую он так дожидался. Рано-утречком объявили спешный сходняк, явились все, кто на этот момент в городе оттирался. Клим сразу сказал, что идём на серьёзное дело, выбрал лучших бойцов, чтобы две машины укомплектовать. Спорить с Паханом у нас как-то не заведено. Разобрали оружие и поехали на финлянский бан. Чем всё это закончилось, вы не хуже меня знаете. Ты тоже веришь, что Жильваков не причастен к взрывам? спросил Кондаков. Ясный перец, не его размах. Сявке такое не потянуть. А что скажете по поводу брата учёного? Скорее всего, его работа. По словам Марика, он с этой идеей давно носился. Ты про какого-нибудь Филиппа слыхал? Только про Киркорова. Как же Шестопалов мог взорвать дворец в Крыму, железную дорогу в Псковской области и театр в Пушкине? Если все последнее время он постоянно околачивался на Волковском кладбище и даже ночевал в склепе какой-то до революционной генеральши, ведь тут одним святым духом не обойдешься. Какая-то аппаратура нужна, причем габаритная. В мистику я, браток, давно не верю. Мне это откуда знать? Может, он эти взрывы вперед заказал, а дождавшись результата вструхнул и в религию ударился. Мысль интересная, но ничем не подтвержденная. Кндаков переглянулся с Цымбаларем, правый глаз которого всё время маячил в зеркале заднего вида. "С чего она тебе вдруг пришла? Мужики, я в науке ноль без палочки", честно признался Вава. "Окончил спецПТУ для малолеток под названием Соцлюд, но ну, свою точку зрения на все мировые проблемы имею. Котеллок, слава богу, варит. Если есть взрыв, где-то рядом должен быть и подрывник. Ну а если его нет, что тогда?" Мозгуйте сами. Хочешь сказать, что эти взрывы замедленного действия? Кондаков сомнением покачал головой. Маловероятно. В этом случае Шестопалов мог бы приспокойненько предотвратить их. Они маются дурью, как согрешившая монахиня. Может, нам лучше Клима обо всех нюансах пораспрашивать? Он-то, наверное, располагал самой полной информацией. Совсем не обязательно, возразил Вава. С головой Клим не всегда ладил. Больше на кулаки и гладку полагался, тем более что с него спроса уже нет. Клим в головной машине возле меня сидел, всегда за спиной водила место занимал, говорил, что оно по статистике самое безопасное. Вот и верь после этого статистики. В водилу пуля даже не зацепила, а Клима прямо между глаз клюнула. Глядите. Он продемонстрировал свою левую рукав, покрытый подозрительными пятнами. Его кровь По всему выходит, что ты мог стать полноправным владельцем чемодана, заметил Кандакув. А кому его оставлять, дяде, беспредельщикам, напавшим на нас, ментам на растерзании? Это верно, ментам такой чемодан ни к чему. Менты к войском привыкли. А ты хоть знаешь, что в нём находилось? Со слов Клима, знаю, он на миллион баксов вида имел. Обманули тебя, Клим? Вернее, сам обманулся. В чемодане только газеты были, причём прошлогодние, им красная цена, пятак в базарный день. Зато сам чемодан потянуло аж на 500 рублёв, с горечью добавил цимбаларь. Качественная была штуковина, хоть и дермантиновая, зато с ремнями и замком жаль не надолго хватило. Только сейчас до Вавы начало доходить, что представляют собой эти самозванные ангелы-хранители, бесплатно катающие его по Питеру. представили, значит, нас. Он не смог сдержать упрёк, вавшийся из глубины души. Развели как лохов, кинули по полной программе. А вы стала быть святые. Немедленно отреагировал Кондаков, давно имевший зуб на эту группировку. Где вещи, которые ваших мари спёрли у меня в электричке на подъезде к городу Пушкино? Я говорю про служебное удостоверение и мобильник самой последней модели. Клянусь, я не в курсе. Стала правда выцевала. Я вообще в Пушкине не только раз был, и то в позапрошлом году. Тут к беседе подключился цимбаларь, голосом, который напрямую нельзя было назвать угрожающим, но от которого у слабодушных граждан начинали дрожать поджилки, он произнёс: "Дружок, ты зря тут балду мутишь. Дело-то серьёзное. Сам знаешь, что бывает, ментам за утерею удостоверения" Да и заказенный мобильник отвечать придется из зарплаты нашей нищенской вычтут. Ты честно скажи, можешь их вернуть? Не могу. Я даже не знаю, у кого они. Возможно, в кармане у Клима остались. Обижаешь, дружок? Ворованное надо возвращать. В крайнем случае откупную оплатить, как у порядочных людей заведено. У него мой лопатник. Вава пальцем указал на Кондакова. Там баксов триста наберется, еще рублями тысяч пять. Забирайте все. За эти деньги можно самый крутой мобильник купить. Кондаков до этого державшийся умилно, словно мамаша на венчании собственной дочери, вдруг резко шлепнул в аву по руке. Ты и в кого подло сучиная пальцем тычишь. Зловеще осведомился он. Я под полковник милиции и таких как ты ни одну сотню повезал. Я тебе этот лопатник, знаешь, куда засуну? Нет, не в задницу, много чести будет, а прямо в глотку. Да так, что потом хирурги с бензопилой не достанут. Думаешь, наплел вагон не болиц? Так мы тебе сразу и отпустим. Гуляй себе дружок, твори свой бандитский беспредел и дальше. Как бы ни так. Забившийся в угол Вава уже не знал, как вести себя с оборзевшими ментами, в чьей полной власти он неожиданно оказался. День для него нынешний выдался поистине знаменательный. Чудом вынырнув из развернувшейся могилы, он вновь оказался на ее зыбком краю. Командир прав, заметил Цимбабарь куда более спокойным тоном. Жизнь твоя висит сейчас даже не на волоске, а на паутинке. И если кто-нибудь из нас, упаси боже, дунет вдруг посильнее, ты улетишь туда, откуда не возвращаются. Зато с Климом и всей своей бандой ещё до обеда встретишься, буркнул Кондаков, старательно делавший вид, что никак не может совладать с приступом праведного гнева. Вместе будете подходящую сковородку в пекле выбирать. Тем временем цимбаляр продолжал. Ты говорил недавно, что помогал Климу бухгалтерию вести. Следовательно, должен знать, где находится ваша касса. Единственный твой шанс дожить до завтрашнего дня это сдать её нам. Я понятно говорю. Понятно. А почему ответа не слышно? Голова кружится. Вава старательно симулировал предобморочное состояние. Сейчас отключусь от потери крови. Отключайся. пожал плечами Цымбаларь. Нам спешить некуда. Подождём, пока у тебя гангрена начнётся. Ты будешь подыхать, а в вашем осиротевшем шалмане уцелевшие бойцы соберутся. Сразу встанет вопрос о власти. А где власть, там и деньги. Отсутствующих, конечно, пробросят, и придётся нам всем на эту кассу облезнуть. Врубаешься? Но мы-то без халявных денег как-нибудь обойдёмся. Слава богу, зарплату регулярно получаем. А вот что ты без своей жизни делать будешь, без единственного и неповторимой, ведь другой не предвидится. За последнее время это был, наверное, единственный случай, когда в полной мере удалось все намеченное, и никто при этом даже шишек себе не набил. Кратко доложив о всех перепятиях кровопролитной схватки, занабитый макулатурой чемодан Цимбаларь выставил на стол, возле которого собралась опергруппа. Солидный таши кейс со сломанным цифровым замком, чей код был известен только безвременно почившему бандитскому авторитету Климу. Всего за несколько часов пришлось испортить сразу две добротные вещи, и это не считая пробоин в багажнике прокатной девятки. Впрочем, как говорится, где доходы, там и убытки. То нам Крёзо демонстрирующего свои несметные сокровища заезжим варваром Цымбаляр сказал. Здесь находится касса Климовской преступной группировки. Скорее даже не касса, какая-то её часть, предназначенная для оперативных нужд. Тут же имеется и бухгалтерская ведомость, примерно такого содержания: Колян на подкуп судьи X получил столько-то, в Авану за убийство предпринимателя Y авансом выдано столько-то. Но дареному коню, сами понимаете, под хвост не смотрят. Давайте решать, как этими деньгами распорядиться. А сколько там? Осведомилась Людочка, глаза которой от постоянного сидения за компьютером блестели, Как ушироновшийся наркоманки. 1000 30 примерно, похлопав по кейсу, ответил Цымбаляр. По сравнению с обещанным тебе миллионом, сущий мизер. Ах, не напоминай мне про это. Людочка отмахнулась от Цымбаляря подозрительно влажным носовым платочком. Ещё хорошо, что я не видела Жильвакова мёртвым. А что касается денег, то согласно инструкции, мы должны в трёхдневный срок сдать их в финансовое управление Главко. Прекрасное предложение, сказал Цымбаляр. И какое своевременное. Ходят слухи, что в российской экономике грядёт новый дефолт. Таким образом, наши денежки смогут отсрочить его как минимум секунды на полторы. А если говорить откровенно, то всякие там инструкции никогда не казались мне чем-то неприложенным, вроде священного писания или Корана. У кого из другие предложения? Пропить! выпалил Ваня. Но красиво так, чтобы на всю жизнь память осталась. Нанять прогулочный теплоход, желательно многопалубный, пригласить цыган с трептизёрш, балет Мариинского театра, Таню Буланову, закупить дюжину ящиков шампанского, столько же французского коньяка, контейнер самых изысканных деликатесов и целую неделю плавать туда-сюда по Неве, не забывая попутно посещать музеи, театры, храмы, ночные клубы и другие культурные достопримечательности. Лютки, в виде исключения, купить лифчик на соболе и меху И бриллиантовое колечко в пупок, оно туда просится, а Сашки, которому мы этим богатством обязаны, золотой пистолет с серебряными пулями и все это за тридцать тысяч покачал головой Сембаларь. От некоторых излишеств вроде Тани Булановой и бриллиантового колечка в пупок придется отказаться. А я предлагаю. Начал было Кондаков, но его прервал мелодичный сигнал включенного ноутбука, возвестивший о том, что кто-то упорно напрашивается на связь. с супергруппой. Пришлось Людочке так и не разжившейся меховым бюстгалтером спешно возвращаться к уже изредка надоевшему ей аппарату. Представьте себе, нас вызывает особый отдел, сообщила она, пробегая пальчиками по клавиатуре. Лично полковник Горемыкин. Разве он что-то ширупит в компьютерах? удивился Ваня, всё ещё пребывающий в сладком плену своей сокровенной мечты. Представьте себе, и причём до тонкостей, ответила Людочка, внимательно вглядываясь в экран. Хотя освоил он компьютер явно не у нас. Профессиональный сленг, которым пользуется Гарри Макин, скорее японский, чем английский. И что он нам любопытно пишет? – спросил уже Цимбаларь. Наверное, накручивает хвост за отсутствие результатов? Нет, приказывает свернуть операцию. ФСБ якобы выследила настоящего гладиатора, который, дабы избежать неотвратимого наказания, покончил жизнь самоубийством. Кроме всего прочего, успех ФСБ подтверждается и тем обстоятельством, что после известного инцидента под Литейным мостом таинственные взрывы прекратились. Всех нас благодарят за проделанную работу, однако в весьма сдержанных выражениях. Какого, а? И это все? – интересовался сразу помрачневший Кондаков. Все, но мы должны дать ответ. Как старший по званию, я беру всю ответственность на себя. Печатай. Только слово в слово без всяких недомолвок. Сведние ФСБ считаем сомнительными. По нашей информации, в ближайшее время могут произойти ещё несколько взрывов, причём два из них в Москве. Преступник, прикрывавшийся псевдонимом Гладиатор и шантажировавший своими письмами органы власти, нами разоблачён. Это неоднократно судимый Жильваков Марат Андреевич, в настоящее время числящийся в федеральном розыске. Его вина доказана неоспоримыми уликами. Однако непосредственного отношения к организации серии взрывов он не имеет. Прошу вашего позволения продолжить расследование. Подпись, дата. Чья подпись? Моя. Нет, лучше всех четверых. Для передачи сообщения понадобилось гораздо меньше времени и усилий, чем для его формулировки и озвучивания. В истине правы те, кто утверждает, что техника повсеместно опережает человека, и в самом ближайшем будущем даже половой акт станет невозможен. без участия специальных микропроцессоров, внедрённых в гениталии мужчин и женщин. Возражать начальству в столь категорической форме к ондакоу приходилось нечасто, и это естественно не могло не отразиться на его моральном, а также физическом состоянии. Усевшись, а вернее, почти упав на ближайший стул, он знаком потребовал выпить. Вани уже полез было в кейс, чтобы выбрать там купюру побогаче и бежать с ней в магазин. Но Людочка не отрываясь от ноутбука, молча указала на дверь ванной комнаты, где в аптечке имелись все необходимые сердечные средства, а в куче белья, приготовленного для прачечной, хранилась резервная бутылка водки. Пока Кондаков поправлял пошатнувшееся здоровье, запивая 25 капель велокардина стаканом Смирновской, остальные члены опергруппы с волнением ожидали реакции московского руководства. И спустя четверть часа она последовала, неумолимая, сокрушительная, как набег батыевской конницы. Все командированные в Санкт-Петербург сотрудники особого отдела с нынешнего числа объявлялись в отпуске без сохранения содержания, а банковский счёт, на котором размещались оперативные средства, замораживается. Вот и понимай, как хочешь, сказал Цымбаляр. И отзывать нас вроде никто не отзывает, и официального согласия на продолжение расследования не дают. А закрытие банковского счёта, на котором остались 2 копейки, что, безусловно, известно руководству, никакому разумному объяснению вообще не подлежит. Гремякин знает, что делает, заявила Людочка. Все свои решения он просчитывает на много ходов вперёд, и притом практически молниеносно. Другое дело, что в итоге все победные лавры достаются ему одному. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Тогда сделаем вид, что ничего не случилось, сказал Цимбаларь. Петр Фомич, тебе полегчало немного? Если да, то можешь предложить свой план наилучшего использования свалившихся на нас не бюджетных средств. Да что уж теперь предлагать? Махнул рукой Кондаков. Итак, все ясно. Что-то уйдет на оперативные нужды, что-то на ремонт машины, что-то на карманные расходы, что-то на поддержание достойного образа жизни. Я имею в виду возвращение в гостиницу. Поскольку угроза слежки уже отпала, хотя идею о меховом лифчике и прогулке по Неве, правда, без цыган и прочих злоупотреблений, я не отвергаю. Вы просто молодец. Людочка чмокнула его в щёку. А теперь быстренько собирайтесь, напустите на себя самый солидный вид и отправляйтесь в управление ФСБ. Разознайте про этого фальшивого гладиатора как можно больше. А мы тем временем проведём летучее совещание, посвящённое коренному изменению направления и стиля нашей работы. Однако при сохранении его прежнего профиля, счёл необходимым добавить Кондаков, ещё остававшийся в пижамных штанах, но уже нахлобучивший на голову шляпу. Хотя инициатором совещания формально являлась Людочка, его ведение было поручено Цымбалярю, умевшему выражаться гораздо более кратко, а главное куда как энергичнее. Надо признать, что мы сели в лужу, пусть даже и не совсем по своей вине. Как и положено, в таких случаях он начал самокритики. Все прежние наработки за редким исключением можно отбросить. Горько об этом говорить, но к расследованию мы подошли не с того конца, или, хотите, бока. Драгоценное время упущено, контингент свидетелей понёс невосполнимые потери. Зарубите себе на носу с этого момента, мы приступаем к разработке совершенно новой версии, как справедливо советует Камасутра. Если избранная тобой поза не доставляет желанного удовлетворения, в первую очередь смени партнера. Круг подозреваемых сужился. Во-первых, это покойный ученый-физик Шестопалов, оставивший нам изрядное пистолерное наследие, ныне находящееся на экспертизе в Москве. Во-вторых, некто Филипп, на личность которого указал умирающий Жиловков. Конечно, вы можете сказать, нельзя доверять бандиту одной ногой уже стоящему в могиле. Ну, зачем ему, грубо говоря, вводить нас в блудное? Если отбросить честности, в таком состоянии человеком владеет лишь одно чувство жажда мести. Но среди убить Желвакова никакого Филиппа нет. Он упомянут лишь в одном качестве как истинный организатор взрывов, косвенными жертвами которых стали и Шестопалов, и Желваков, и многие другие охотники до лёгкой наживы. К сожалению, мы пока не знаем, к каким именно общественным сферам принадлежит этот самый Филипп. научным, финансовым, преступным или каким-либо иным. Но думаю, что за этим дело не станет. Лишь бы только интересующее нас имя не оказалось очередной фальшивкой, сработанной для отвода глаз. А ну-ка повтори это имя, попросила Людочка. В точности так, как произнёс его умирающий Жильваков. Я, конечно, не артист-имитатор, но попробую. Хм-хм. Цымбаляр прочистил горло и за могильным голосом простонал: Филипп. Ещё? Хватит, сказала Людочка. Звучит впечатляюще, даже мороз по коже пробирает. Больше он ничего не сказал, ни словечка. Началась огня, длившаяся от силы пару минут. В этом случае твоя версия кажется мне неубедительной. Какая версия? Опешил Цимбаларь, досель заливавшийся славью. Относительно имени Филип. С таким же успехом это могла быть оборвавшаяся на полуслой фамилия Филипов, Филипович, Филиповский, Филипенко, Филипчук и так далее. Филипчик, добавил Ваня. Знал я одного такого, заведовал в мытищах сауны. Вот видишь? Людочка пожала Ване руку. Устами младенца глаголет истина. Возможно, ты права. Выпрыки характеруцам баварне полез в бутылку. Это добавляет нам работы, но и надежд-то подаёт больше. Даже если это Филиппеску, ему не уйти от возмездия. Тут, кстати, сказать, возник один маленький вопросик, и хотелось бы по-быстрому разрешить его. Когда Живоков на Бандитской провилке вымаливал себе жизнь, среди целей и грядущих взрывов упоминались Москва и Стамбул. Ну, с Москвой, допустим, всё более-менее ясно, а вот с Стамбулом хотелось бы заняться поплотнее, тем более, что разговор про него у нас однажды уже был. Людочка, давно научившаяся понимать своих коллег полуслово, вывела на экран ноутбука детальный план города Стамбула, наложила на него параллель, указанную в списке Шестопалова под первым номером. А затем, отыскав сайт турецкого радио, стала просматривать ежедневную сводку главных новостей, постепенно уходя в прошлое всё дальше и дальше. Так, землетрясение в районе города Дербакыр, не то, аналогичный случай в Хакаре. Взрыв бомбы возле британского посольства в Анкаре. Ответственность взяли на себя исламисты, не то. Взрыв гранаты на дискотеке. Тем более не то, сгорел супермаркет. Чрезвычайное происшествие на пиротехнической фабрике. Террористическая акция в Измире. Все не то, хотя господа турки живут довольно весело. А вот это уже интересно. Апрель всего года. Взрыв в гавани Стамбула. Загорание складов с химическими веществами. Пожар с берега перекинулся на ливерейский танкер. Многочисленные жертвы и серьезное разрушение. Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна экстремистская организация. Причины катастрофы остаются неизвестными. высказываются самые противоречивые предположения вплоть до диверсии российских боевых плавцов и репетиции грядущего конца света. Некоторые свидетели совершенно серьёзно утверждают, что непосредственно перед взрывом видели снег, валивший с совершенно ясного неба. Сейчас посмотрим, где эта гавань. Масштаб изображения вырос до максимума, и тонкая линия параллели расплылась в полоску, которая словно траурная лента легла на причудливую гребёнку молов, пирсов, причалов. и волналомов, составлявших структуру Стамбульского порта. Вот где был положен пачин всем этим таинственным взрывом. Людочка указала на узкий зубчик одного из центральных пирсов. И случилось это почти за 3 месяца до происшествия в Крыму. Интересно, кому мог помешать древний город Стамбул, ныне одевающий ширпотребам половину населения России, Шестопалову, Филиппу, челночной мафии, Славена Филом? Это на карте не увидишь, ответил Цымбаларь. Это надо рыть здесь в Петербурге, рыть и рыть. Вот я и рою сутки напролет. Людочка с усталым видом принялась массировать виски. Изучаю все, что хоть как-то связано с научной и около научной деятельностью Шестопалова. Его статьи, доклады, рефераты, электронную переписку с коллегами, запросы по межбиблиотечному абонементу, даже его читательские карточки. Между прочим, выясняются весьма занятные вещи. Зачем, спрашивается Шестопалов? Проштудировал все подшивки дореволюционного журнала Научное обозрение. Допустим, там печатались такие авторитеты, как Менделеев, Цыелковский, Бехтерев, Вагнер, но в целом журналчик серенький, нивнятный, с пошез уроддованной цензурой. А что он нашёл в трудах давно забытого французского учёного Пьера Бортло, специализировавшегося в области химической кинетики и теории быстротекущих процессов? Ведь всё это безвозвратно устарело. То же самое касается и трудов других учёных прошлого и позапрошлых веков. которым Шестопалов почему-то проявлял живейший интерес к Гонкаре, Лоренца Планка, Земана. А сейчас ты будешь смеяться, однажды ему срочно понадобился камер-фурьерский журнал императорского двора, где со скрупулёзной точностью фиксировались все события, связанные с жизнью вениценосных особ: во сколько царь изволил встать с постели, с кем завтракал, у кого принимал в кабинете, какие указы подписывал, куда потом поехал и так далее. Спектр интересов Шестопалова порой ставит меня в тупик, причём Все эти исторические научные раритеты зачастую весьма дорогие и были нужны ему отнюдь не для забавы в часы досуга, и не для того, чтобы потешить чьялове коллекционера. Чувствуется, как Шестопалов мечется, словно бы стараясь ухватить за хвост какую-то всё время ускользающую идею. А знаешь, какие архивы он посещал? Историко-политических документов, научно-технический, картографический, судебный. Что это ему понадобилось в судебном архиве? Фонды охранного отделения Я слышал, что их уничтожили во время февральской революции. Уничтожили канцелярию охранного отделения, где, говоря нынешним языком, находилась оперативная документация, личные дела сотрудников, досье на секретных агентов и все такое прочее. Бумаги на тот момент, потерявшие свою актуальность, в основном уцелели, но ну, на кой лад все это масти тому физику, специализирующемуся в области квантовой механики. Возможно, у него крыша уже тогда поехала, только никто на это внимание не обратил. Не похоже. В тот период Шестопалов работал весьма продуктивно. Перелом случился спустя несколько дней после взрыва в Стамбульском порту. Только теперь, сравнивая даты, я вижу это знаменательное совпадение. Да при желании в любом даже самом пустяковом деле можно найти кучу совпадений, сказал Цымбаларь. А в строку уложится максимум одной из дюжины, уж поверь моему опыту. Хотя сообщение о картографическом архиве наводит меня на некоторые размышления. Чем он там интересовался? карты ми самой собой, подробными картами европейской части России. Ладно, трудись, Цымбаварь похлопал Людочку по плечу. А вошь что-нибудь и нароешь. А я прошвырнусь по знакомам Шестопалова. Хотя таковых осталось не слишком много. Не исключено, что кто-то из них вспомнит человека, называвшегося Филиппом или носившим фамилию, созвучную этому имени. Ну а у тебя, Ваня, какие планы? Поскольку идея грандиозной пьянки приказала долго жить, Займусь какой-нибудь общественно полезной деятельностью. Труд, знаешь ли, отвлекает от любого горя. Наведаюсь в места, которых избегает чистая публика. Истинно только там. И со временем я все больше убеждаюсь в этом. Возьмем, к примеру, XIX век. Сравним круг интересов аристократии и черни. Первые танцевали катильон, щеголяли в шелковых чулках и зачитывались сентиментальными романами. Вторые танцевали джигу, носили штаны из парусины. Говорили на аргой и сочиняли скаберзные куплеты. Кто в конечном итоге оказался прав? Конечно же, обитатели дна. Мы сейчас пользуемся тюремным жаргоном, одеваемся по моде пастухов и проституток, а всем жанром искусства предпочитаем андеграунд. В каком-то смысле мы и даже ближе к декорям, чем наши деды. И эта тенденция постоянно прогрессирует. Скоро Людка будет носить не наряды от Армани и Гуччи, а вшвы и лохмотья. Заметив, что Людочка ищет, чем бы в него запустить, Ваня добавил. Еще я хочу заглянуть сегодня на Волковское кладбище. Что ты там забыл? – удивился Цимбаларь. Хочешь поклониться могилам Белинского и Добро Любова? Почти угадал. Когда мы искали Шестопалова, я обратил внимание на одну могилку, расположенную рядом со склепом, в котором он обычно ночевал. Могилка старая, вся заросшая мхом, но на ней еще теплилась восковая свечка. Вполне возможно, что ее поставил Шестопалов, ведь эту ночь он собирался провести в молитвах. Вот я и хочу взглянуть, кому принадлежит эта могилка. Сам-то он не питерский. Кстати, я тоже обратила на нее внимание. Оживилась Людочка. Везде такое запустение, а там в стеклянной баночке оплывает свечка. Имя и фамилию покойника я не разобрала, но по названию он был профессором натуральной философии. Что это за наука такая? Услышав незнакомый термин, любопытная Ваня сразу на востре луши. Примерно то же самое, что и естествознание. Чувствовалось, что Людочка и сама плавает в этом вопросе. Когда-то натуральная философия включала в себя и физику, и химию, и физиологию, при этом отдавая дань каббалистике и астрологии. Факты в ней легко подменялись вымыслом, а великие идеи соседствовали с откровенным вздором. Говорят, сейчас эта наука вновь рождается, но уже на другом уровне. До вечера было ещё далеко, а дел с утра наворочили не разгребёшь. Но сделать предстояло гораздо больше.